Василий Бочарников «Паучок». Вернулся я из грибного похода, поставил корзину на крыльцо, сам сел на среднюю ступеньку и стал разуваться. Как обычно, отогнул я загнутые широкие голенища резиновых сапог, посыпались оттуда сухие еловые иглы, листья, головки каких-то цветов и всякая другая лесная мелочишка. И вот тут-то неожиданно я и обнаружил, что принес из лесу серого со множеством ножек паучка. Тронул паучка пальцем, он шевельнулся, выпуская из себя жилку паутины, проворно скользнул вниз и замер на теплой крашенной ступеньке. «Вот так история!» — удивился я. «И что же мы теперь будем делать?» Паучок жил в молоденьком ельнике, где я брал рыжики. Он выткал там новую сеть, укрепил ее растяжками между двух елочек. Страшно уморился, решил отдохнуть. Спустился на стебель зверобоя и на мягком душистом цветке уснул. А я обрадовался рыжикам и, охотясь за ними, вошел в такой азарт, что кроме рыжиков ничего не замечал. Нагибался, ползал по траве, ложился, зацепил цветок и поймал паучка. «Ни сегодня, ни завтра, не послезавтра я не могу отнести тебя в лес», сказал я. «Придется подождать». «Но куда же поместить паучка?» «Во дворе опасно. Цыплята промышляют корм, куры землю разгребают, люди ходят. Лучше всего взять его в дом. Он не будет бездельничать. Как может, послужит мне». Внес я паучка в дом и посадил на подоконник солнечного окна. «Обживайся!» Пока купался с вами, пока копал картошку, пока готовили обед на костре под березой, паучок вел разведку. Тщательно обследовал окно и выяснил, именно на этом окне была открытая форточка, затянутая марлей. Когда кто-то из нас хлопал дверью, марля чуть-чуть отходила и в щелку с улицы тут же влетала и радостно гудела муха. А надо вам сказать, что для паучка, так же, как и для нас, муха всегда враг. Все выяснив и рассчитав, паучок выткал между форточкой и косяком свою сеть. Муха разбойно рвется в дом, выжидает удобный момент, когда Марля чуть отойдет и ныряет в щелку. И попадает прямиком в паучью сеть. Бьет крыльями, гневно гудит, сеть ходуном ходит, но не рвется. Крепка прочна. Паучок выжидает, когда она устанет, и набрасывается на муху. День несет свою стражу. Два. Ни одной мухи в доме. Вот это ловец молодец. Затеяла бабушка уборку. Глянула на солнечное окно и ахнула. Батюшки до чего дожили? Паук сеть выткал. Махнула сырой тряпкой и сняла сеть. Хорошо, что паучок в другом месте сидел. Не за дело. Пришлось ему заново начинать свою работу. Еще большую выткал сеть. Не ты, серёжа не ты, Вася, не заметили паучка и его ловецкую сеть. Я уж не говорю о его старательной службе. «А ты бы нам сказал», — подколол меня Сергей, «дороже самому увидеть». «Дед, так пускай паучок жил бы, да жил все в лето с нами в нашем доме. Выловил бы всех мух, так мы бы ему еще принесли». Для рыбалки тебе ловим, и ему бы словили, — высказался Вася. Признаюсь, мне тоже этого хотелось. Хотелось подольше задержать этого верного и тихого стража нашего дома. Но? Но договор ведь договор. И вот подошел мой желанный грибной день. Посадил я паучка в корзину и отнес в ельник. Он и сейчас там живет. Можете проверить. В молодом ельнике напротив горы Катайхи. Такие сети вяжут, что залюбуешься, особенно когда на ячейках повиснут бусинки росы, и их осветит луч солнца.